Глава 24. Генетика. В медицинском отсеке остро пахло реактивами и антисептиком. Я поудобнее устроилась на кушетке, наблюдая за тем, как Нейтон увлечённо исследует образец моей крови. Анализатор тихонько пискнул, и перед доком высветилась голопроекция с какими-то диаграммами, цифрами и текстом на латыянском. Если бы я смотрела под правильным углом, то вживлённый транслятор перевёл бы мне текст, но я глядела на вирт с изнанки, так сказать, поэтому не понимала ни слова. «Невероятно! Это просто невозможно, но ошибки быть не может! С ума сойти!» Потрясённо воскликнул Тасс, разворачивая всё новые и новые окна на виртуальной панели. Док нервно теребил свои волосы и вычитывал что-то на диаграмме с фанатичным блеском в глазах. «Нейт, хочу тебе сказать, что когда врач выдает такие фразы, рассматривая твои анализы, то это как-то настораживает!» Решила я напомнить о своем присутствии. «Что?» «Извини, я немного увлекся». Со смущенной улыбкой признался медик. А я в очередной раз подосадовала над собственной глупостью. Ведь Элтас же красивый мужчина, добрый, умный, хозяйственный. А я только и думаю об угрюмом капитане и его синих глазах. После нашей ссоры из-за противной Лейры Мкас стал избегать меня. Этот Торианец и раньше не особенно баловал меня своим вниманием, но свободно общался хотя бы по рабочим моментам. А в последнее время Дейрон практически не выходил из рубки. Всеми хозяйственными вопросами в данный момент заведовал Старпом. Быть может, это было и неплохо, ведь я тоже обижалась на его несправедливые слова. Но все равно отчаянно скучала по капитану. Это было даже странно. Раньше я считала себя спокойной и уравновешенной девушкой и не испытывала необоснованных чувств к малознакомым мужчинам. Так почему не могу оставаться равнодушной к Дэйрану Касу? Что такого особенного было в нём? Красота? Не думаю. Практически все мужчины на Акире были каждый по-своему хороши собой. Тот же Нейтон чисто визуально значительно привлекательнее Дэйрана. Но почему-то от его улыбки ничего в груди не ёкает. Пульс не частит, и нет тех самых бабочек в животе, о которых так любили говорить мои малочисленные подружки в старших классах, а я раньше считала их бредом. Так что там не так с моими анализами? спросила я, отбрасывая в сторону ненужные мысли. Необходимо всё ещё раз перепроверить. Но уже сейчас я с уверенностью могу сказать, что кто-то из твоих родителей определённо имеет тарианские гены. Ты практически наша соотечественница, радостно выдохнёт ней. И что в этом такого удивительного? пожала плечами я. Ты не понимаешь, для нас полукровки это огромная редкость. Не буду вдаваться в профессиональные подробности, но тарианцу мужчине нереально зачать ребёнка с иномирянкой. А женщин у нас и так мало, чтобы отдавать их замуж куда-то за пределы Тари. Все девочки внесены в национальную базу планеты, и за последние сотню лет ни об одном случае межвидового союза лично мне неизвестно. Кстати, исследование показало, что ты практически ничем не отличаешься от тарянок, а это значит, что по прибытии на родину тебя тоже внесут в реестр как потенциальную акиру. Удивил меня Нейтан. Хм. Зачем мне это? И кто такая Акира? настороженно уточнила я. Ну, это всё сложно. Акира это идеальная женщина для представителя моего вида. Понимаешь? Пары тирианцев формируются не так, как у большинства гуманоидов. Очень уж издалека начал Тас. Даже боюсь себе представить. Открою тебе страшную тайну. Я уже занималась сексом с мужчинами и могу тебя заверить, что в этом плане ничем не отличаюсь от землянок. Думаю, ты поспешил присвоить мне трианскую физиологию. С ехидницей я. Очень смешно. Мы можем вступать в интимные отношения с представителями других планет или просто со свободными соотечественницами и даже находим это приятным. Но это, хм, контакт не идёт ни в какое сравнение с близостью в паре с Акирой. То же самое верно и верное для девушек. До тех пор, пока не встретится со своим окайром, Тарианка может давать выход своей чувственности и заводить ни к чему не обязывающие интрижки, поведал мне Нейтон. И как она понимает, что встретила того самого? И почему ты думаешь, что ваши дамы не вступают в интрижки после замужества? С определённой долей скепсиса уточнила я. Если верить тому, что моя мать всё же Тарианка, То мнение о женщинах этой планеты у меня заранее складывалось не самое приятное. Папа всегда очень болезненно реагировал на любой мой вопрос о той, кто подарил мне жизнь. Измены в паре невозможны чисто физически. Ты потом сама убедишься. А в том, что касается Акайра, там тоже невозможно не понять. Кстати, что происходит между тобой и Дейраном? Никогда не видел нашего капитана таким нервным. Ты ничего необычного не замечала, когда он касался тебя, например, почему-то спросил Нейтон. И что ему на это ответить? Вряд ли Алтас интересовался изучением неизвестного прибора, который так старательно прячет Кеп. И всё же, искушение поделиться своими подозрениями о том, что Дэйран Макс скрывает нечто от экипажа, было значительным. Нет, ничего такого, солгала я. И даже пожало плечами для правдоподобности. Да из чего бы капитану меня трогать? Ты не забыл, что вся команда считает меня парнем. И то верно. А ты не думала, что пришла пора раскрыть свой секрет? Теперь ты практически гражданка Тари. Никто не высадит тебя на ближайшей станции, а экипаж станет относиться более бережно и уважительно. Хотя сам факт твоего существования наверняка вызовет скандал и спровоцирует расследование, но это уже проблемы той женщины, что скрывала появление на свет полукровки, сказал Нейтан. Зачем? Меня и так никто не обижает. К тому же, я ещё не давал никакого согласия на присвоение мне гражданства Тарии. Не дави на меня, Нейт. Я и так только сегодня узнал о второй половине своих генов. Лучше подскажи мне, Как задобрить пушистую вредительницу, что по недоразумению считает питомцем капитан. Решила перевести я тему.